Глава третья Я потрясенно смотрела в пустую кружку. Вторжение демонов? О, судьба великодушная, во что же мы влезли? И много их на наших землях? Пока нет, но они быстро переселяются. Я убила уже двух людей, в которых вселялся этот демон, но он каждый раз находит новое тело и возвращается. Агата утерла глаза, на мгновение ее рука вскользнул выше, открыв розовые рубцы на запястье. Я так больше не могу. Ну, с гнилыми воинами Гарды все понятно. Лучше демонам и не найти. Я поставила кружку и поднялась. Либо подходящие люди в округе закончатся раньше, либо мы твоего демона сами убьем. Как ты это делаешь? Когда я изобразила вывернутые наружу ребра, Агата вздрогнула и втянула голову в плечи. Зову огонь. Он вырывается из его груди. У демона всегда огонь вместо сердца. «А как еще это можно сделать, ты знаешь? Я-то огонь не позову!» «Они боятся драконов, очень сильно боятся», – пожала плечами ведунья. «Больше ничего я не знаю». Выйдя с ней наружу, я только покачала головой в ответ на вопросительные взгляды товарищей. «Все расскажу, но потом, и не при ней». Уложив ведунью, засыпавшую теперь на ходу, я вышла на крыльцо и остановилась ровно там, где до этого лежало развороченное тело посмотрела под ноги, ища глазами следы. Крыльцо, как и земля перед ним, были чистыми, ничем больше не напоминая о мертвом воине Гарды. Все очень плохо. Я тяжело вздохнула и села на ступеньку за спиной. Нашествие нежити было только первой волной. Давай-ка по порядку. Ферин встал у перил и облокотился на них. Я совершенно не вижу этого, так что объясняй. Я вздохнула еще тяжелее, прямо с надрывом. Тогда садись, нам есть что обсудить. Нужно придумать, как убить демона. Так это... Рут тоже символически растопырил пальцы, изображая вскрытые ребра. Демон сделал? Нет, это Агата. Демоны открыли охоту на ведуней. Это ее личный палач. Я кивнула на то место, где был труп. Видимо, при мне он как раз занимал новое тело. Я хотя бы знаю, как он теперь выглядит. Это опасно, хмыкнул Ферин. Я лично понятия не имею, как убивать демонов. Мы все равно не можем оставить ее так, даже если передадим это воинам в ближайшем городе, пожалуй, я плечами. Демон-то уже здесь? И все еще будешь уверять, что ты циничная торговка?» усмехнулся Рут. «Ты плохо на меня влияешь со своим нездоровым альтруизмом. Значит, остаемся на ночь, а завтра посмотрим, что можно сделать. Остаемся. Я резко открыла глаза и села. По ощущениям, была где-то середина ночи. Тишина вокруг, хоть деревня к вечеру я жила, отойдя от вида пролетевшего мимо демона. Я спустила ноги с лавки и вдруг согнулась пополам. Живот болел не то чтобы невыносимо, но сильно. Я старалась дышать глубоко и часто, чтобы притупить боль. Никаких серьезных ран я накануне не получала, по лунному циклу болеть тоже не должен, Посидев немного, я снова тихо легла, чтобы никого не разбудить. В окно заглядывал растущий месяц, озаряя тусклыми отсветами все вокруг. И на мгновение мне почудилось, что не только он заглядывал к нам. Будто за окном умелькнуло что-то большое и темное. Я замерла, пристав на локти. Протаращившись в окно минут пять, я успокоилась и снова легла, на всякий случай осматриваясь по сторонам. Все равно не усну, пока живот так болит. Я присмотрелась к хозяйке дома, с которой ночевала в одной комнате за переборкой. Ведунья спала беспокойно, ворочалась, но все же спала. Я переводила взгляд от окна к окну, пока не дошла до ближайшего к себе, как раз напротив моей лавки. И снова краем глаза уловила движение, но на этот раз не за окном, а надо мной. Резко обернувшись, я похолодела, снова почувствовав тот паралич, что овладел мной на дороге. Я увидела тень на стене. Над моей собственной тенью, а точнее, прямо на ней что-то сидело. Я глянула вверх. Ничего. Струганные балки потолка. Снова на стену. Тень двигалась. И что это, я не знала. Подняться бы, зажечь свечи и осмотреть весь дом, каждый закуток и угол. Снова посыпать солью все пороги, поверх уже насыпанной. Но что-то придавливало меня к лавке крутила живот, будто впиваясь в него когтями. Тень была размером с меня саму. Что-то сгорбленное, ершащееся, сваленное шерстью, рогатое, оно раскрыло и снова сложило полупрозрачные крылья, как у летучей мыши. Довольно оскалилось, обнажив поголовно острые зубы в длинной пасти, и вдруг нырнуло в мою тень, как в прорубь. Живот резануло особенно сильно. Я откинула покрывало, подскочив на месте. Рванула вверх рубашку, мокрую от холодного пота. На моем животе под кожей что-то бугрилось, будто укусы пчел, только очень больших. Я тронула эти узлы пальцами. Один из них толкнул мою руку в ответ и тут же стал двигаться под кожей. Они перекатывались, росли, расползались все шире, полезли под ребра. Как я смогла выбежать из горницы совсем беззвучно, я даже ума не приложу. Но одно мне было абсолютно ясно, как день. Если в меня как-то вселился демон, то я просто обязана унести его как можно дальше от людей, пока еще могу контролировать свое тело. Схватив на кухне нож со стола, я едва ли не вышибла дверь с петель, явно сломав хлипкий засов и опрометью бросилась прочь со двора. На пустынной дороге я несколько раз спотыкалась, когда ноги сводила судорогой, будто что-то ползло внутри них, разворачивалось, но тут же поднималась и бежала дальше, как можно дальше в лес а там я вырежу эту дрянь из себя. Лучше смерть, чем сдать свое тело на тренированное тело воина, убийцы, опасное даже само по себе, без оружия, в пользование какой-то твари. Сжав нож в ладони покрепче, так как пальцы все время норовили разжаться, я метнулась под деревья, тут же увязнув босыми ногами во влажном мхе. «Веля, стой!» – крикнули мне сзади. Ноги провалились уже по колено, но я продолжила ползти дальше, хоть на четвереньках, и под землей поползу, если нужно. Осознание безвыходности ситуации подстегивало, но голоса уже совсем близко, зовут вернуться. «Черт, с два!» Я рывком перевернула уже непослушное тело на спину и подняла нож, готовая вонзить его прямо в проступавшую под кожей на животе рогатую харю. Кожа начала трескаться, лопаться. И вот уже ей алый окровавленный нос торчит наружу. Показалась оскаленная пасть. Я увидела, что она открывается, давая мне шанс всадить нож прямо в мягкую глотку. Ждать было нельзя. Дура, брось нож! Меня совершенно внезапно вздернули в вертикальное положение, хоть я никого рядом и не видела. И тут же сдавили, как в кузнечных тисках, лишив воздуха и какой-либо возможности двигаться. Нож оказался прижатым к моей груди. Медленно прорезая кожу, рубашка заолела под лезвием. Боль, реальная, осязаемая, немного привела меня в чувство, посеяв панику. «Демон ведь все еще во мне!» «Что ты вытворяешь?» Зло встряхнул меня рут, продолжая сжимать по ощущениям изо всех сил. «Отпусти! Его нужно вырезать! Он внутри! Не трогай меня!» Я взбрыкнула, но это было как об стену горох. «Что вырезать? Кто внутри?» подбежал иферин. Она видит демона, тихо и нерешительно сказала Агата, не спускаясь с крыльца. Я оглянулась, уже ничего не понимая. Мы стояли посреди двора, не было леса, не было ощущения движения под кожей, все, что сейчас мне мешало- это нож, и щекотавшая кожу струйка крови. Стоит раз взглянуть в глаза демону, и он уже не отпустит, будет наводить кошмары, заставлять вредить себе, Ведунья нервно одернула длинные рукава, пряча изрезанные почти до локтя руки. Он не оставит в покое, пока не доведет до полного безумия. Я вздохнула и перестала упираться в грудь Рута. Меня начало трясти от напряжения. «Отпусти, я уже в порядке. А если решил вырезать мне сердце, то делай это быстрее, садист зеленый». Орк разжал руки, только сейчас заметив, что ранит меня. «Вель, ты нас здорово напугала! Ты как?» Я посмотрела на нож в руке и сжала его сильнее. Сводит с ума, а значит, пока я не причиняю вреда окружающим, это не страшно, так что повоюем, за себя-то я не боюсь». «Все в порядке, пойдем спать», — я тронула порез. «Только смою кровь». Зайдя в баню, я макалась головой в бочку с холодной водой, пока мне не полегчало и еще раз десять после, для закрепления результата. Содрав окровавленную рубашку, я промыла порез, стянула его края и какое-то время просто стояла и смотрела на свое отражение в воде. У той меня были черные провалы глазниц. «Иди ты к лешему!» Я ударила ладонью по водной глади, развернулась и пошла прочь. «Воина голыми руками не возьмешь!» «Так и знал, что ты не подумаешь об этом!» Рут, уже стоявший у двери, протянул мне чистую рубашку. Я взяла ее и надела. Я же знала, что об этом подумаешь ты. Ты точно в порядке? Он коснулся места пореза через ткань. Да, рана уже прихватилась, справлюсь. И нет, убери руку, усмехнулась я. И в мыслях не было, Вель, совершенно серьезно заверил орк. Стало даже немного обидно но без присмотра ты после таких фокусов спать не будешь, даже не заикайся об этом. Да нет, ты прав, мне сейчас нельзя оставаться одной. Вдруг опять что-то выкину. Самое время связать, заткнуть рот кляпом и поперек седла. Я бы и рад, но нам тут деревню спасти сначала надо, а вот потом дважды предлагать не придется. Иди ты спать. Я толкнула его в плечо, чтобы дверь не загораживал и пошлепала босыми пятками к дому мимо грядки с зеленью, по которой легким ветерком носила свежую залу. Проснувшись утром, я долго прислушивалась к себе и своим ощущениям. Не обнаружив ничего присутствия, я села, дотянулась до соседней лавки и толкнула степняка. «Рут, не спишь? Это ведь гипноз, слышишь?» «Вель, еще солнце толком не встало, какой гипноз?» Пробормотал он и попытался снова меня положить, не глядя. Демон, занимая чье-то тело, вносит в него способность к гипнозу. Я отодвинулась так, чтобы он не дотянулся. Как ярмарочные представления, понимаешь? Когда гипнотизеры заставляют людей делать нелепые вещи, а те потом даже не помнят этого. Ну, допустим. Степняк просто отвернулся и сделал вид, что спит. Тогда получается, чтобы наводить эти кошмары, демон должен быть где-то недалеко, как гипнотизер, верно?» «В пределах слышимости, например», – крикнул Ферин из-за стены. «Я тоже так могу, но очень слабо и недолго». «Вот», – я развернулась и прислонилась к перегородке, так как орк меня игнорировал и продолжила говорить громче для Ферина, раз уж нас отселили в отдельную комнату ради безопасности окружающих. «Мы можем ловить его на живца», – Ему ведь придется приблизиться ко мне, чтобы доводить. Как только у меня опять начнется этот бред, вы зажмете демона в клещи, а Агата подожжет его человеческое тело, как она умеет. Тогда сам демон вылетит, чтобы найти новое тело, и явно польстится на меня, раз уж мы с ним так близко познакомились. «Вель, ты головой вчера ударилась, что ли?» Рут резко повернулся. «Мы не будем этого делать». «А есть другие варианты?» Это ты, видимо, всю ночь придумывала. Нет, меня только что осенило, призналась я. Рут, у нас все равно нет другого плана. Предложи что-то лучше, и я соглашусь. Да что угодно будет лучше этого. А если он вселится в тебя? Убьете, пожала я плечами. Я тебя и так сейчас убью, чтобы время зря не тратить. Не порти живца. Я хлопнула его по уже протянутой ко мне руке и встала. Мне страшно. «Мне действительно страшно, пожалуй, как раньше было от призраков. Но нужно что-то делать, нельзя оставлять его здесь. Я скажу, как только опять начнутся видения, будьте готовы. Вчера он долго отирался вокруг, я уверена. И будите Альмора, надо, чтобы он поискал хоть что-то о демонах. Раз уж они так боятся драконов, то и в летописях чешуйчатых должно быть какое-то упоминание. Надо бы узнать, как убить самого демона вне человеческого тела». Альмор задумчиво щипал бороду, пролистывая свой бессменный фолиант туда-сюда. Не сталкивался с таким. Вот о том, что драконы одним своим присутствием нежить отпугивают, это да. Но демонов. Найди хоть что-то. Я побарабанила пальцами по столу. Потом обхватила ими кружку, крутанула ее, чтобы занять руки, и не так было заметно, что я нервничаю. На крайний случай будем просто держать, пока он от истощения без оболочки не умрет пожал плечами Ферин. «А это, кстати, тоже вариант». Я снова крутанула кружку и повернулась к ведунье, притихшей чуть в стороне от нас. «Соли, говоришь, не боится? А чего тогда? Он ведь в третий раз за тобой приходит. Подумай, вспомни, чего он не мог коснуться или может переступить, от чего отворачивался?» «По огороду никогда не ходил», пожала плечами Агата. «Больше ничего не замечала». В огород мы все дружно ломанули, не сговариваясь. «Так, что у нас тут?» «Рановато для хорошего урожая», — Рут присел на корточки и смотрел на зелень. «Петрушка, укроп, лук, чеснок». «И куриный помет», — хмыкнул Ферин, тронув землю. «Ну уж нет, куриным пометом вы меня обмазываться не заставите», — возмутилась я. Мужчины переглянулись весьма красноречиво. «Ладно, я за зеленью по соседям пойду. Этой маловато. Обложим все вокруг дома. Пусть будет от греха подальше». Ферин встряхнул моим кошельком и вышел со двора. «Вдруг он лука боится или петрушки?» «Агата, придется все это использовать», – я указала на гряду. «Рвите, все равно я долго не протяну», – махнула она рукой. Я вздохнула и не стала спорить. Толку отговаривать ее сейчас, когда она запугана до колик. Вот потом, когда прикончим эту тварь, она и сама жить захочет, и укропчик посеет заново. Ближе к обеду, когда я чистила хель, так и не дождавшись каких-либо действий со стороны демона, я заметила темные пятна у себя на руках. Вроде синяки, а вроде и нет. Я потрогала один из них, потерла, пятно исчезло. Но стоило мне только опустить руки в ведро с водой, решив, что я просто вымазалась как на месте пятна открылся глаз, наполненный чернотой. «Вот леший!» – я вздрогнула и потрясла рукой. Глаз внимательно смотрел на меня, не мигая. Я медленно попятилась до крыльца, тоже следя за ним, чтобы не исчез. Взяла со ступеньки на ощупь пучок зеленого лука и хлестнула по проклятому глазу. Глаз стал очень удивленным, но не пропал. Я повторила процедуру с зеленым чесноком. Пожалуй, если бы Глаз мог говорить, то спросил бы меня, что я делаю. Потыкав в него укропом и петрушкой, я почувствовала себя последней дурой. Глаз, похоже, был со мной солидарен. Бросив бесполезные попытки, я плюнула на все и потащилась к курятнику, пока никто не видит. Завидев куриный помет, Глаз стал шире раза в полтора, но никуда не делся. Зато окончательно уверился в том, что я неадекватна. Мое желание извести эту тварь было гораздо сильнее страха и чистоплотности. «Да сдохни же ты, наконец!» – шипела я, злясь все больше. «Иди сюда и сразись со мной честно!» Глаз мигнул и закрылся на тыле кисти, чтобы тут же возникнуть на ладони, чистой от полезного удобрения. «Ты издеваешься?» – я потрясла рукой. Глаз исчез. Я замерла, прислушиваясь. Что-то вздрогнуло у меня на шее. Шевельнулась. Нащупав там все тот же проклятый глаз, я попыталась его содрать, но тут же спохватилась, вспомнив произрезанные руки Агаты. Так вот, как он доводит до члена вредительства. Под ногтями уже была кровь. Я закрыла глаза и глубоко вздохнула, успокаиваясь, но увидела лишним глазом на шее. Крикнув от неожиданности так, что самой стыдно стало, я припустила в дом, на ходу вытирая руки все той же дурацкой петрушкой. «Он здесь!» – я налетела в дверях на выбежавшего на мой крик орка. «На шее глаз!» «Ничего на твоей шее нет, Вель, успокойся!» – заверил меня Рут. «Я вижу этим глазом!» «Ничего там нет!» – четко разделяя слова, повторил он. «Стой здесь, ничего не трогай, сейчас мы найдем этого поганца!» «Нет, я с вами!» – я дернулась следом. «Ты уверена, что видишь все правильно, нет?» Вот и стой тут, смотри во все глаза, вдруг объявится.